Глава 28. Настя. «Помощь!» Мама Марья пристально смотрит на меня. «Садись, дорогая. Ты вся дрожишь. Меня зовут Маша, если что. Обращайся по имени. Я принесу плед». Отец моей подруги уходит на второй этаж. «Надо сделать чай». марияша бежит на кухню. «Что случилось?» Маша внимательно смотрит на меня. Я схлипываю. Меня накрывает такой волной отчаяния, что кажется, будто еще миг, и задохнусь. На плечи ложится теплый плед. Передо мной присаживается мужчина. Он такой мудрый. В глазах волнение и вопрос. Его взгляд чем-то напоминает Егора, моего волка. Моего. Она напугана. Констатирует. Так сильно, что говорить не может. А перед моими глазами стоит жуткий силуэт Сафарова. Он словно клеймо. Такой же, как Метка, кожу в том месте начинает пощипывать. Неприятно хочется содрать эту отметину. У Насти Метка проявилась. Мария возвращается и садится рядом со мной. «Это же хорошо!» — мыкает мама девушки. «Истинная связь прекрасна!» Они с мужем переглядываются, и в этом взгляде столько нежности. Я хотела бы также смотреть на Егора. «За что со мной так поступили?» «Не в ее случае!» вздыхает Мария. «Я кое-что видела». «Что?» «Обычно я вижу метки в виде тонкой энергетической нити», поясняет девушка. «Они светятся разными цветами, как правило, зеленый или синий. У вас вот нефритовый, у Насти цвет другой». «Цвета?» «Мария настолько сильная, что даже видит эту связь?» «Черная». «О, блядь, пардон, леди!» Мужчина встает. «Черная связь это... «Метка смерти, да. Она становится черной, когда истинные гибнут, а потом исчезает. Это мне рассказала Мара», — опускает взгляд ведьма. «Кажется, что Мария говорит не обо мне, а о ком-то другом, попавшем в передрягу. У меня не может быть черной метки. Не может. Я люблю другого. И вообще можно. Это все окажется просто сном, кошмаром. Я проснусь и вернусь в универ. Соглашусь стать девушкой Егора. Пожалуйста». Но также это может значить, что метка проявилась, как бы сказать, неправильно. И у нас есть надежда. Ведь Настя любит другого. Если бы богиня хотела связать ее с этим подонком... Ты любишь другого мужчину?» Мягко спрашивает мама Марии. «Даже сейчас? Вопреки влиянию метки?» Вспоминаю Егора. По телу проходит волна жара от одной мысли об этом парне. «Угу!» Киваю. Так странно выворачивать душу перед совершенно незнакомыми людьми. Или не людьми. Драгон позвонил Маре. Моих знаний не хватит, чтобы понять. Вздыхает Мария. Но действующая ведьма должна помочь. Вместе с Наилем они справятся. Мы вытащим ее. А Егор нападет этому Мурату. Ее глаза светятся решимостью, которая передается и мне. Неужели у нас есть шанс? И кто твой мужчина, дорогая? прищуривается Маша ласково. «Егор Ярцев!» «Тихо отвечаю». Она молчит. «Лишь поглаживает мою ладонь. У нее такая теплая энергетика. У меня никогда не было мамы. Но уверена, что именно так чувствуется материнская любовь. Ты можешь найти пристанище тут. Оставайся сколько захочешь. Мы спрячем тебя от истинного, если будет угроза. Но, Насти. эта связь священна для оборотней. Подумай». «Точно ли ты хочешь ее разорвать? Это может быть больно? Чем мне это грозит? Я бы с радостью...» «Выпаливаю. Ты можешь сойти с ума». Качает головой. Замолкаю. «Неужели нет выхода?» «Так, не будем ее пугать», — говорит Марьяша. «Пей чай, Настя, и я покажу тебе спальню. Белье свежее, я принесу тебе свою пижаму». «Спасибо вам большое», — бесцветным голосом произношу. «Не бойся ничего». «Если этот мужик так тебе неприятен, я ему наподдам», — подмигивает отец Марьяши. «Против берсерка он вряд ли полезет, каким бы сильным ни был». Марья уводит меня наверх. Показывает мою комнату, я стараюсь не думать о том, что случилось. Но отметина постоянно то чешется, то жжет. «Болит?» — спрашивает Марьяша перед тем, как отправиться спать. «Щиплет?» — признаюсь. «Я хочу избавиться от нее, очень хочу». Как мне это сделать? Смотрю на девушку с надеждой. Она берет мои руки в свои, садится напротив и заглядывает в глаза. Луна тебя услышит. Если ты искренне пожелаешь, то сможешь разорвать эту связь. Я в это верю. Но пока давай подождем Мару. Она очень мудрая и я уверена подскажет тебе решение. Ночи провожу без снов. Порой мне кажется, что я нахожусь в закрытой комнате, а снаружи рвется тьма. Но, видимо, дом Марьи место, куда... Нечисти хода нет. На утро я умываюсь и спускаюсь на первый этаж. Настя, Мареша снова полна энергии, иди к нам. У камина сидят Маша и еще одна девушка, точнее женщина. Приблизившись, я вижу, что она почти седая, но на лице не морщины. Ее волосы заплетены в длинную косу. Это она? Женщина встает в каждом ее движении, сквозит власть. Да, Мара, ей нужна помощь. Она подходит ко мне, делаю шаг назад. Не бойся меня, дитя, я не обижу. Она берет мои руки в свои. Метку начинает жечь так сильно, что перед глазами темнеет, пошатываюсь. Огонь ползет по коже, обхватывает все тело. Боги! Мара в ужасе смотрит на меня, затем отшатывается, резко отнимает руки. Что такое? Маша подбегает к ней, Марьяша обнимает меня. Огонь уходит, такое чувство, что мое тело только что защитилось от вторжения. Мара пристально смотрит на меня. Я чувствую ее взгляд, он словно осязаем. И в конце произносит фразу, которая окончательно разбивает меня на осколки.